Глава двенадцатая. Соня. Темное деревянное полотно захлопывается слишком неожиданно. Я надеялась, что после случившегося Тан не будет настроен так категорически. Но он, кажется, стал относиться ко мне только хуже. Его посыл предельно ясен. Мне остается развернуться и уйти в свою комнату. С трудом подавляю необъяснимое желание постучаться еще раз и иду в свою комнату. Уже там сбрасываю себе его толстовку. Делаю это молниеносно, внезапно осознав, что так и приперлась в ней к нему. Может, именно это ему не понравилось? Это разозлило. Может, я должна была принести его кофту в руках, а не прийти с извинениями прямо в ней? Столько вопросов рождается в голове, и ни единого ответа. Я нервничаю, не зная, как поступить. Складывать кофту и идти к нему снова, или... Прихожу в себя уже у двери. Не дав себе времени подумать, опускаю ручку вниз и собираюсь выйти, когда слышу звонкий женский голос. «Когда в следующий раз тебе приспичит потрахаться, не звони мне». Я застываю у двери. Желание выходить и сообщать о себе резко пропадает. Получается, когда я приходила к Тану, у него в комнате была девушка. Моё разыгравшееся не на шутку воображение в красках рисует мне всевозможные сцены, что могли там происходить. Девушка пулей прилетает мимо моей двери. Я прячусь за стеной, думая, что Тан последует за ней, но после ее стремительного удаления звучит лишь оглушительный хлопок двери в его комнату и звук закрываемой защёлки. Видимо, его царскому величеству не подобает бегать за простыми смертными. Отчего-то злюсь еще больше. Девушка мне незнакома, Я даже не успела ее рассмотреть, так быстро она последовала к выходу. Но мне почему-то становится за нее обидно. Получается, он такой не только со мной, по сути, навязанной сводной сестрой, но и с другими людьми. А друзья, те, которые с ним постоянно сидят на обиде в столовой, они тоже подвергаются жгучей ненависти. Стук в мою дверь едва не заставляет меня закричать. Не знаю, как сдерживаюсь, когда в комнату входит женщина средних лет. Мама познакомила меня с прислугой в доме, но их имена я запомнила плохо. Ужин готов. Мой рабочий день подошел к концу, так что я ухожу. А вы говорили Стасу, что уходите? Он не интересуется такими вещами. Она пожимает плечами, а затем добавляет, понизив голос почти до шёпота. Мы стараемся лишний раз ему не надоедать. «Ну вот что он за человек, а, если его даже прислуга боится трогать?» «Стас всегда таким был?» «О, думаю, вам лучше спросить об этом у Богдана Петровича», отвечает испуганная женщина. «Киваю. Конечно, стоило предположить, что она ничего не скажет, хотя я надеялась выведать хоть крупицу информации. Спросить о Тани у Богдана Петровича кажется выше моих сил». Не представляю даже, как начать такой разговор. С каких слов? Да и стоит ли? Он ведь начнет расспрашивать. А если я признаюсь, что просто хочу подружиться с его сыном, начнет давить уже на него. А это... это точно не пойдет на пользу нашему перемирию. Прочтение написанных в университете конспектов занимает у меня несколько часов, после чего я спускаюсь к ужину. Мама написала мне сообщение, чтобы и не ждала их, так как они вернуться поздно. Тана, разумеется, не зову, решая, что он сам спустится. Должен же он проголодаться с обеда. Тем не менее, даже после того, как стрелка часов переваливает десять, из его комнаты по-прежнему не доносится ни звука. Ловлю себя на том, что даже дышать перестаю и прислушиваюсь. Тишина. Тан точно не оценит, Но я все же встаю с кровати и следую на кухню. Разогреваю приготовленные умелыми руками прислуги блины с мясом, делаю чашку чая и поднимаюсь на второй этаж. У двери, которую не так давно нагло захлопнули перед моим носом, останавливаюсь. Убеждаю себя, что ничего хуже уже случившегося не произойдёт. В худшем случае Тан пошлёт меня еще раз. разорвет всякую возможность наладить наши отношения, и выбьет из меня жалость, что прямо сейчас толкает на отчаянный поступок. Я стучусь в его дверь. Снова. На этот раз в своей одежде. Его толстовка осталась в моей комнате, но я обязательно скажу ему, что щелчок замка в повисшей тишине дома звучит как заведённый курок у виска. Я вздрагиваю, но пути назад нет. Как только дверь открывается... Решительно шагая внутрь. Не собираюсь ждать, пока он выставит меня и снова не позволит вставить ни слова. Аккуратно, горячий чай, кипяток, говорю как можно громче. Тан отступает, отходит от двери, так что я могу беспрепятственно пройти внутрь комнаты. То, что он не ловит меня и не выставляет обратно в коридор хороший знак. Я подумала, что ты тут голодный. Продолжаю таратурить в надежде заговорить его. «На добро отвечать добром, так ведь?» ты спрашиваю и тут же добавляю». «Ты не подумай, я не навязываться, а я просто принесла тебе поесть. Блинчики очень вкусные и чай только сделала без сахара. Сахар вот рядышком на блюдечке, я просто не знала, как ты любишь». Он молчит, почему-то даже не двигается. В полумраке комнаты я едва могу различить выражение его лица, Но вот шумное, прерывистое дыхание режет слух. «С тобой все в порядке?» Из-за резко дрогнувших рук чашка немного съезжает с блюдца, разнося по комнате неприятное бряканье. «Тан?» Я начинаю суетиться, не знаю, куда деть этот дурацкий чай с блинами, и не нахожу ничего лучше, как поставить все на стол. «Ты плохо себя чувствуешь?» Может, дальнейшие слова комом тормозят где-то в горле? Я не могу ни вдохнуть, ни что-либо сказать, потому что тан резко разворачивает меня лицом к себе. Его пальцы неприятно впиваются в кожу плеч, и я дергаю ими, пытаясь получить освобождение. Серьезно? спрашивает сжимая еще сильнее, а затем встряхивает. Ты, блядь, притащила горячий чай? Я не успеваю ничего ответить, как он хватает чашку. Не за ручку, а прямо так обхватывает ее рукой и делает резкий глоток. Его начинает трясти крупной дрожью, и меняя рядом за компанию. Мурашки расползаются по всему телу, когда свет луны падает на его лицо, и я могу прочитать весь спектр эмоций. Гнев, ужас, презрение, беспомощность, отчаяние. Эмоции сменяют одна другую, пока не остается только одна. Разочарование. Я вижу ее проблески в его взгляде, и лишь сильнее сжимаюсь, потому что уже понимаю, что сделала не так. Осознаю и не знаю, что ему сказать, чтобы он меня услышал. Я ведь я не специально. Я даже не подумала, что простой чай может вызвать такую реакцию. Еще горячий, выдает на одном дыхании. Хочешь почувствовать сутую долю того, что ощущал я, пока мою кожу съедало пламя? Чашка с обжигающим горячим чаем все еще в его руках, а я нахожусь слишком близко, в какой-то паре сантиметров от того, кто, кажется, сошел с ума, потому что в следующую секунду мой истошный вопль нарушает тишину не только его комнаты, но и, кажется, всего дома».